Выявление избегающих частей. Вот еще один типичный случай. Нетерпение овладевает вами во время ВСС-сессии. Вдруг вам хочется прервать ее и заняться другими делами. «Я достаточно сделал за эту сессию. Мне скучно. Я вернусь к этой работе потом». Возникает чувство, что в вашей жизни есть дела, которыми нужно срочно заняться. Это знак, что что-то происходит. Избегающая часть слилась с вами и хочет избежать взаимодействия с целевой частью или стоящим за ней изгнанником, вероятно потому, что всплывающие эмоции пугают избегающую часть. Например, избегающая часть может почувствовать, что за защитником, с которым вы работаете, скрывается изгнанник, который очень боится. Избегающая часть хочет уберечь вас от страха и предлагает вам закончить сессию. Избегающие части могут действовать иначе. Вы можете отключиться или замечтаться. Вы начинаете думать о рабочем проекте, о планах поужинать вечером или о других вещах, не связанных с выполняемой вами работой. Вас может отвлекать шум в соседней комнате или взгляд вашей собаки. Обычно эти мысли или стимулы не привлекают вашего внимания, но избегающая часть радостно хватается за них, чтобы помешать вам продолжить работу. Часть использует отвлечение как способ уклонения. Некоторые избегающие части используют третью стратегию. Вы чувствуете смущение и растерянность. Вы теряете нить мысли. Вы не помните, что часть вам только что говорила и где вы остановились в процессе терапии ВСС. Если возникает новое чувство, вы теряетесь в нем, а не просите его отойти в сторону. Такое замешательство часто создает избегающая часть, чтобы не испытывать боль. Еще одно явление, препятствующее вашей работе, ⁇ потеря контакта с целевой частью. Если вы работаете визуально, то вы теряете образ части. Если вы работаете с эмоциями и телесными ощущениями, вы перестаете их испытывать. Обычно так действуют избегающие части, опасающиеся направления, в котором движется работа. Как только вы распознаете действие избегающей части, попросите ее выйти вперед, чтобы вы могли с ней познакомиться. Затем поступайте с ней, как и с любой обеспокоенной частью. Спроси, спросите ее, что страшного для нее может произойти, если она позволит вам продолжать работу. Признайте значимость ее чувств, если это уместно, и объясните, как вы намерены справиться с ее опасениями. Обычно подразумевается, что вы будете находиться в пространстве «я». Смотрите главу шестую. Затем попросите ее отойти в сторону. Помните о том, что провести ВСС-сессию плохо невозможно. Вам может казаться, что никаких помех быть не должно. Если бы я хорошо вел сессию, то шел бы напрямик, ни на что не отвлекаясь. Это не так. Реакции избегания, подобные вышеописанным, очень типичны. Даже если ваша терапия полностью застопорилась, это не значит, что вы делаете что-то неправильно. Это просто означает, что по какой-то причине защитник вас не пускает дальше. Все, что вам требуется сделать- установить связь с защитником и выяснить, почему он препятствует терапии. После общения с ним он обычно позволяет продолжить работу. Избегающая часть может прибегнуть к еще одному способу саботажа терапии. Она может заставить вас уклоняться от ВС сессии и вы будете все время их откладывать на потом. Вы забываете о них или говорите себе, что у вас есть дела поважнее. Эта прокрастинация, возможно, вызвана избегающей частью, которая боится того, что может всплыть во время сессии. Лучшим способом справиться с этим является проведение сессии с избегающей частью как с целевой. Поработайте с ней и выясните, что страшного, по ее мнению, произойдет, если вы не будете откладывать сессии на потом и просто продолжите работать с ВСС. Установите с ней контакт и объясните, как вы справитесь с пугающей ее ситуацией. Это должно уменьшить прокрастинацию. Вы можете спросить, «Но что, если я уклоняюсь даже от этой сессии с избегающей частью?» В таком случае я бы посоветовал вам провести сессию с партнером. Обязательство перед кем-то поможет вам довести дело до конца.